«Прости за ожидание. Пойдём, Арараги. Я выкроила для тебя ровно полчаса». «Хорошо. Большое спасибо. У тебя есть место, куда ты обычно ходишь обедать? А то я не очень хорошо знаю этот район». «Какой позор. Это же твой родной город». «Ну, просто здесь всё совершенно не так, как было раньше. Понастроили торговых центров и всё такое. Ну же, я угощаю». «Я лучше умру, чем позволю тебе угостить меня». Что ж, она всё ещё продолжала говорить подобные вещи в свои 23 года. Может быть, я слишком рано почувствовал облегчение за её судьбу, но в любом случае, поскольку мы оба работали, меня устроил раздельный счёт. Ойкура первая вошла в кафе неподалёку от администрации, и я подумал, что это было местом, которое она часто посещала из-за приемлемых цен, однако она была здесь впервые. «Я не хочу приводить тебя туда, где я часто бываю», — сказала она. «Она прямо так сильно ненавидит меня, да?» Я надеялся, что это было то место, которое Ойкура давно хотела посетить, но не решалась прийти сюда одной. И, сделав ставку на эту возможность, я позволил ей выбирать первый. Итак, что? Что тебе надо? От меня. От человека моего калибра. Э -э -э -э я думал извиниться за то, что произошло два года назад. Но всё немного не так. Конечно, не так. Честно говоря, тогда я не думал, что ты порвёшь со мной все связи из-за этого. И я пригласил тебя пообедать вместе, потому что был удивлён. «Удивлён увидеть тебя живой. То есть увидеть, что ты работаешь в городской администрации. Не надо удивляться тому, что я всё ещё жива. И почему вообще я должна быть мертва?» «Почему ты должна быть мертва?» «В глубине души её рад слушать эти слова от тебя». «Хм. Но это не значит, что я вернулась сюда, потому что мне нравится это место. И это не значит, что я считаю этот город своим родным городом. Так как я много переезжала. А хороших воспоминаний у меня вовсе нет». Сказала Ойкура. Но когда я решила, что отныне буду взрослой, что стану частью общества, тогда я могла представить себе лишь одного человека в качестве своего образца для подражания. Образец для подражания. В моём случае образцом выступали мои родители. Но родители Ойкоры были совершенно не такого типа родителями. На самом деле у неё, скорее всего, было сильное желание не стать похожей на этих людей. Впрочем, были и другие взрослые. Но и учителями школы она тоже не восхищалась. Если принять во внимание обстоятельства... из-за которых она перестала посещать занятия, то школа для неё была совсем не весёлым местом. После непродолжительных раздумий я вдруг всё понял. «А, теперь понятно. Когда ты жила в той квартире, за тобой присматривал тот человек из администрации, верно? Даже после того, как ты перевелась из наэтсу, так вот почему. Не делай из меня такую простачку. Я возмущена этим». Что бы я ни сказал, она всё равно рассердится. Её поведение сложно было назвать соответствующему её возрасту. Не слишком ли рано она решила выйти в люди? И да, для справки, у меня нет ни малейшей доли замечательного желания заботиться о других детях, чтобы они не стали такими же жалкими, как я. Всё, что я делаю, это исключительно самопомощь. Почему ты так стараешься то и дело сказать что-нибудь неприятное? Этот Цундера словно открытая книга. Хотя Цундера старше двадцати — это уже диагноз. Но я не мог не думать о том, насколько мне было бы легче будь Хитаги так же легко понять. «Эх, если бы только я тогда влюбился в тебя». Что за немыслимые отвратительные слова. «Умри, а потом извинись за то, что испортил моё настроение». Кстати, я постоянно думаю о том, как я рада, что ненавижу тебя. Похоже, что временами она бывает честной. Когда она ненавидит меня, как минимум. Но, по крайней мере, у неё была солидная причина работать в солидном месте. Интересно, встречалась ли она когда-нибудь с человеком из администрации, который отвечал за её апартаменты». Было бы прекрасно, если бы это привело к отношениям вроде «учитель-ученик». Хотя было бы слишком навязчиво спрашивать подобное. Приберегу этот вопрос на следующий раз. И где ты сейчас живёшь? Зачем тебе знать мой адрес? Что ты хочешь со мной сделать? Перестань так в открытую меня во всём подозревать. Не знаю, как сейчас, но после того, как ты покинула дом Рараги, разве ты не постоянно пережила с места на место? Ты что, умрёшь, если перестанешь двигаться? А что, у тебя какие-то проблемы? Я отчаянно пытаюсь помешать тебе, Сензигахари и Ханекави-сан, выследить меня. То, что ты спрашиваешь, есть ли у меня с этим какие-то проблемы, вот моя проблема. И да, то, что, из всех людей добавляешь сан только к имени Ханекавы? Нельзя же обсуждать саму Цубасу Ханекаву без почестей, в конце концов. В прошлом месяце вся администрация на ушах стояла. Да? Ну, тогда это приобретает смысл. Думаю, что эта шумиха коснулась правительства в большей степени, нежели полиции. Именно они и проводили все необходимые процедуры. А Ханекава когда-нибудь тебя навещала? Нет. Когда я провела связи с вами двумя, то же самое я сделаю и с Ханекавой сам. Ну, теперь-то поддерживать с ней связь – это совершенно другой уровень. Она, наверное, даже не помнит меня. К чему ты это сказал? Неважно. Я просто завидую тому, какой рациональный ты порой можешь быть. Перемещение переводчика. Каями использует слово «варикереро», что является математическим термином и обычно значит «делиться без остатка». В переносном значении это значит «быть понятным, быть рациональным». Хотя не думаю, что Ханекава забыла её. Возможно, она даже в курсе, что Ойкура работает в администрации, просто прикидывалась дурочкой. «И всё-таки, Ойкура, где ты сейчас живёшь? Где ты снимаешь квартиру?» «Хватит докапываться до моего адреса! Ты собираешься сжечь мой дом дотла? Я звоню в полицию!» «Я и так полицейский!» Если хочешь, я могу поставить полицейскую будку рядом с твоим домом. Не делай ничего лишнего. Я ведь действительно могу послать запрос офицеру, чтобы тот установил пристальный надзор. Мои связи тоже кое-чего стоят. Зачем? Чтобы защитить меня? Или чтобы следить за мной? Я искренне переживаю за тебя. Заткнись. Сделай так, чтобы твоя сердечно-лёгочная система перестала функционировать. Несмотря на все оскорбления, до неё, похоже, дошло, что моё беспокойство действительно было искренним... поскольку она мне сказала, что не снимает квартиру. Я купила дом. Взяла кредит как госслужащий. Мне сказали, что покупка дома выгоднее аренды в долгосрочной перспективе. Всё ли в порядке? Нет, ещё слишком рано, чтобы делать какие-либо выводы. В споре о том, что же лучше, арендовать или покупать, у обеих сторон были свои аргументы. Поэтому тут я услышал, что Ойкура купила целый дом, к тому же в кредит. Это полностью развеяло все ощущения стабильности, которые она производила на меня ранее. но всё же выслушаю её до конца. Возможно, что в итоге мне придётся общаться с ней не только в роли друга детства, но и в роли полицейского. Но я постараюсь сделать для Ойкуры всё возможное до тех пор, пока эта идиотка будет счастлива. И какого рода недвижимость ты купила? Это больше походило на дом с привидениями. Весь такой обветшалый, поэтому и стоил так дёшево. Всё в порядке, не нужно вставать. Он уже полностью отремонтирован. Не знаю, известно ли тебе об этом... Но в наши дни существует такая вещь, как мошенничество с ремонтом. Прекрати разговаривать со мной, как с самой большой в мире дурой. Ты знаешь это место. Это дом, в котором я жила, когда училась в средней школе. Это место я знал, я посещал его десятки раз. Место, в котором мы провели с Ойкурой наши самые спокойные годы. Для Ойкура это были, конечно, бурные годы. Ясно. Значит, она решила купить тот дом. А раз он был в таком состоянии, что даже кто-то возрастом едва за двадцать мог легко себе его позволить, или же она как работник администрации решила проблему пустующего дома, этого, пожалуй, достаточно, чтобы и премию получить. Хотя ремонт этого дома мне не видится легким. И всё-таки ты подобным образом причиняешь себе боль, как и всегда. Где же твоя самопомощь? Ты просто возвращаешься туда, где всё началось. Неужели тебе так нравится возвращаться в исходную точку? Я полная противоположность Цобасы Ханекавы. Я собираюсь жить, вернув себе всё своё прошлое. Ой, Курасадати произнесла эти слова словно клятву. Я закрашу свои воспоминания своими же красками. Я построю в этом доме новую семью. Хотя, к сожалению, у меня пока что нет партнёра. Кстати, вспомнила Рараге. Как у тебя дела с Сензюгахарой? Ну, если ты всё-таки захочешь немного сократить расходы на ремонт, ты можешь позвонить мне. Мы можем большую часть сделать своими руками. Так выйдет дешевле. Может, это прозвучит немного бессовестно... Но у меня действительно много воспоминаний об этом месте. Я бы тоже хотел оставить там немного своего цвета. И не пытайся так бессовестно уклониться от ответа. Разве вы сюда вернулись не вдвоём? Ты слегка неправильно меня поняла. Я ещё не вернулся в родной город окончательно. Это просто на период моей стажировки. Ты думаешь, я забыла, как пользоваться вилкой? Она крепко сжала столовый прибор в своей руке. У меня было такое чувство, что я точно знаю, как она собирается воспользоваться этой вилкой. Что ж... Думаю, у меня нет выбора. Пришло время ей рассказать об этом.